остров пса. зайнуллин подхватил обмякшее тело авестийца под мышки и оттащил в сторону от двери, туда, где лежал парализованный из того же стана Голиков. Землянин выждал пару секунд и вновь заглянул внутрь ресторана. Убедившись, что Комаров пока не обнаружил отсутствие товарищей, Зайнулин взвалил тело Гурка на плечо и понес к машине. Забросив бесчувственного разведчика на консульского экипажа, Он провёл над приборной панелью личным пультом Лейца, и, когда автопилот зажёг сигнал готовности принять приказ, скомандовал. Порт. Катер внешних островов с этим же кодом. Машина послушно вырулила на обочину дороги и быстро растворилась в плотном транспортном потоке. Сам Зайнулин запрыгнул в экипаж «Экспресс» и, не жалея денег инспектора Лейца, приказал машине двигаться по тому же маршруту, но в наивысшем скоростном режиме порту инструктора поджидал нанятый заранее курьерский катер. Судно, на которое встревоженные матросы перегрузили бесчувственное тело Гурка, только покидало гавань восточного порта, а быстроходный кораблик Зайнулина уже снизил ход и плавно осел на воду в миле от безлюдного западного побережья острова Пса. Выбравшись на бак, инструктор бросил в лазурную воду Станнер, личный пульт Лейтса, и пакетик со специальными перчатками, которые оставляли отпечатки пальцев Комарова на всём, к чему прикасались облачённые в них руки Марата. Затем он сунул за пояс купленную на континенте бутылку спиртного и спрыгнул в тёплую воду. Через минуту двигатель автоматического курьерского судна снова ожил, и катер быстро исчез из вида. Зайнулин проводил его взглядом, а затем развернулся и неторопливо поплыл к берегу вольным стилем. После снятия исследования отпечатков пальцев, офицер Грак вернулся к исполнению своих обязанностей. Лейтс так и отмен... не отменил первый приказ, а потому остаток дежурства Грагу, вероятнее всего, предстояло провести в поисках Зайнулина. Мысль об этом была неприятна офицеру по двум причинам. Во-первых, остров Пса был не таким уж маленьким и очень неровным. Перспективу карабкаться весь остаток дня по скалам дежурный воспринял бы без удовольствия. Во-вторых, каждая встреча с чокнутым инструктором оставляла в душе Грага интенсивное черное пятно, которое не смывалось очень долгое время. Проще говоря, Зайнулина офицер не понимал и отчаянно боялся. Вот и теперь, обнаружив, что инструктор спит на песочке одного из небольших пляжей западной оконечности острова в обнимку с почти пустой бутылкой синтетического спирта, офицер одновременно обрадовался и огорчился. Немного поразмыслив, он решил из Айнулина не будить. Сначала дежурный доложил о находке Лейцу, а затем вызвал наряд. Солдаты бережно отнесли тело утомленного инструктора в его домик, а инспектор Лейц даже приказал оставить бутылку владельцу. Причиной такого благодушия инспектора была фактическая безысходность. На ручке выдвижного ящика обнаружились отпечатки пальцев Комарова, а предположение о том, что Зайнулин вступился со сбежавшими инструкторами в сговор, не подтвердилось. Теперь Лейтс был приперт к стенке. Кроме Татарина, землян в его распоряжении не осталось, и командование всем батальоном автоматически переходило к Зайнулину. В то, что Комаров и компания вернутся, инспектор не верил. Утешало лейца лишь одно. Никому из сбежавших он так и не сказал, какой дворец станет истинной целью вооруженной акции. А значит, сорвать осуществление замысла они не могли. Ведь изначально в плане значились покои императора Семилара. Однако инспектор мог лишь предполагать, как отреагирует на чужаков вариатор монарха, и это его беспокоило. Лейтс имел достаточно оптимизма, чтобы надеяться, что к моменту штурма земляне расшатают чувствительные электронные нервы вражеской фортуны до полной непригодности к эксплуатации. Однако придя к такому радужному выводу, инспектор усмехнулся и отрицательно покачал головой. Доля пессимизма в его характере была все же более весомой. Он набрал на пути связи код оперативной части своего основного места службы и распорядился передать по каналам разведки приказ всем агентам «Островитян» на Тане «Уничтожить троицу чужаков на месте, как только они попадут в поле зрения».